Стояло очень жаркое лето, и началась эпидемия, которая проникла в стены монастыря. Каждый день двоих или троих отправляли в больницу. А ухаживать за больными поручалось поочередно тем, кто должен был искупать покаянием разные мелкие провинности. Мне очень хотелось попасть в их число. Я даже решил, что непременно совершу какой-нибудь легкий проступок, дабы навлечь на себя это наказание, которое в моих глазах было самой высокой наградой. Признаться ли вам, сэр, почему именно я этого добивался? Мне хотелось знать, какими становятся эти люди, когда в силу обстоятельств им приходится скинуть личину, которую они носят в монастыре когда вызванные недугом страдания и приближение смерти вырывают у них полные откровенности признания. Я в тайне предвкушал, что в предсмертной исповеди своей каждый из них признается в том, что обманным путем хотел завлечь меня, будет раскаиваться. В причиненном мне зле, и что не имеющие уже губы будут молить меня о прощении. И мольба их не окажется тщетной. Желанию этому, хоть и вызванному жаждой возмездия, можно было все же найти оправдание. Однако вскоре я был избавлен от необходимости что-то делать, чтобы оно осуществилось. В тот же самый вечер настоятель прислал за мной и распорядился, чтобы я ухаживал за больными, освободив меня от обязанности посещать вечернюю службу. На первой кровати, к которой я подошел, оказался брат Павел. Он так и не поправился от последствий недуга, сразившего его, в то время как он нёс своё покаяние. Кончина молодого послушника, которого так безжалостно и незаслуженно истязали, окончательно его сразила. Я пытался заставить его принять лекарства, удобнее уложить его в постели, никто за ним не ухаживал. Он отказался и от того, и от другого. И слабым движением руки отстранил меня, сказав, «Дайте мне хотя бы умереть спокойно». Немного погодя, он открыл глаза и узнал меня. По лицу его пробежала едва заметная улыбка. Он ведь помнил с каким участием я относился к его несчастному другу. «Так это ты?» спросил он едва слышным голосом. «Да, брат мой, это я. Скажи мне, могу ли я хоть чем-нибудь облегчить твою участь?» Он долго молчал. А потом вдруг ответил «Да, можешь. Так скажи мне, как?» Голос его и до этого, едва слышный, почти совершенно замер. И он прошептал «Не подпускай никого из них ко мне, когда я буду умирать». «Тебе не придется долго со мной возиться. Час этот близок». Я крепко сжал его руку в знак того, что обещаю ему это сделать. Но я почувствовал, что в этой просьбе умирающего таится что-то ужасное и вместе с тем неподобающее. «Милый брат мой, ты, значит, чувствуешь, что скоро умрёшь. Так неужели же ты не хочешь, чтобы вся община за тебя помолилась? Неужели ты отказываешься от благодати, от последнего причащения?» В ответ он только покачал головой. «И боюсь, что я слишком хорошо его понял». Я не стал больше докучать ему. А спустя несколько минут он уже совсем невнятно пробормотал. «Не дай им. Дай мне умереть. Они не оставили мне сил для других желаний». Глаза его закрылись. Я сидел у изголовья и держал его руку в своей. Сначала я еще ощущал, что он пытается пожать ее. Потом движения его сделались все слабее, пальцы разжались. Брат Павел испустил дух». Я продолжал сидеть возле него, все еще держа его похолодевшую руку. Как вдруг стон, донесшийся с соседней кровати, вывел меня из забытья. Там лежал старый монах, тот самый, с кем я вел долгий разговор в ночь накануне чуда, в которое я... Всё ещё твёрдо верил. Я успел заметить, что у человека этого очень мягкий характер, что он приветлив и обходителен с другими. Очевидно, качества эти у мужчин всегда сочетаются с крайней вялостью ума и холодностью души. У женщин всё это бывает иначе. Но весь мой жизненный опыт неизменно убеждал меня, что когда в характере мужчины обнаруживаются черты женской мягкости и уступчивости, то за этим следуют предательство, вероломство и бессердечие. И во всяком случае, если такие качества налицо, то монастырская жизнь особенно способствует тому, чтобы человек еще более ослабел душевно, при том, что видом, своим и манерами он будет располагать к себе окружающих. Когда человек делает вид, что он хочет помочь другим, а в действительности у него нет для этого ни сил, ни даже настоящего желания, то он тешит этим и свои собственные слабости, и еще больше слабости тех, на кого он направляет свое внимание. Монах, о котором идет речь, всегда считался человеком очень слабохарактерным, и вместе с тем в нем было какое-то особое обаяние. Его постоянно использовали для того, чтобы завлекать в монастырь новых послушников. Теперь он умирал. Подавленный тяжелым состоянием, в котором он находился, я ни о чем не думал, кроме тех мер, которые надлежало немедленно принять. И я спросил его, чем я могу ему помочь, готовы сделать все, что было в моих силах. «Мне ничего не надо. Я хочу только умереть», — ответил он. Лицо его оставалось совершенно спокойным. Но в этом спокойствии было не столько смирение... «Сколько безразличия!» «Значит, вы совершенно уверены, что вы уже на пути к вечному блаженству?» «Я ничего об этом не знаю». «Как же это, брат мой!» «Может ли быть, чтобы умирающий произносил такие слова?» «Да» если он говорит правду. Но если он монах, если он католик, все это пустые слова. Сейчас я во всяком случае ощущаю в себе эту правду. Вы меня поражаете. Мне уже все равно. Я стою на краю пропасти. Должен кинуться вниз. И совершенно неважно, подымут ли при этом крик люди, которые это увидят. Но ведь вы же выразили желание умереть. Желание. Скажи лучше, нетерпение. Я только маятник, который шестьдесят лет к ряду отбивал Одни и те же часы и минуты. Не пора ли этому механизму захотеть, чтобы его завели? Жизнь моя до того однообразна, что всякий переход даже к страданию может быть только благом. Словом, я устал. И мне хочется перемены. Но ведь и я, и вся монастырская община уверены, что вы сделались монахом по призванию. Все, что вам казалось, было обманом. Я жил обманом. Я весь был обман. В мой смертный час я прошу прощения за то, что говорю правду. Думаю, что теперь никто не может мне отказать в этом праве или опровергнуть мои слова. Монашество. Было мне ненавистно. Заставьте человека страдать и силы его проснуться. Обреките его на безумие. И он впадет в оцепенение, подобно тем живым существам, которых мы находим теперь в дереве или камне застывшими и успокоенными. Но осудите его одновременно и на страдания, и на бездействие, как то бывает в монастырях. И он испытает и муки преисподней, и муки распада перед небытием». В течение 60 лет Я непрестанно проклинал свою жизнь Ни разу не был я окрылён надеждой Мне ничего не оставалось делать И нечего было ждать Ни разу не ложился я спать умиротворённый Ибо в конце каждого дня, на место благочестивых молитв, я мог только перебирать в памяти намеренно учиненные за этот день святотатства. С тех пор, как жизнь твоя перестает подчиняться твоей собственной воле, и попадает под влияние некой механической силы, она становится для мыслящего существа нестерпимой мукой. Я никогда ничего не ел с аппетитом, ибо знал, что хочу я есть или нет. Я все равно... Обязан являться в трапезную, как только зазвонит колокол. Я никогда не мог лечь спать спокойно, ибо знал, что тот же колокол призовет меня снова, не посчитавшись тем, нуждается ли мой организм в продлении или сокращении отдыха. Я никогда по-настоящему не молился, Ибо молиться стало моей обязанностью. Я отвык надеяться, Ибо возлагать надежды мне всегда приходилось Не на Господнюю правду, А на обещание людей и жить в вечном страхе перед ними. Спасение мое зависело от жизни такого же слабого существа, каким я был сам. И мне, однако, приходилось вынашивать в себе эту слабость и добиваться, чтобы луч благодати Господней хоть на миг блеснул мне. Сквозь жуткую тьму человеческих пороков. Я так и не узрел его. Я умираю без света, без надежды, Без веры, без утешения. Слова эти он произнес совершенно равнодушно. И равнодушие его было страшнее, чем самые дикие корчи, в которые повергает человека отчаянье. «Но послушайте, брат мой», — сказал я, едва переводя дыхание, — «вы же всегда были очень точны в исполнении монастырских правил». «Это было всего-навсего». «Привычкой!» «Поверь словам умирающего!» «Но помните, вы же ведь очень долго убеждали меня стать монахом!» «Настойчивость ваша была очевидно искренней!» «Это ведь было уже после того, как я принял обед!» «Вполне естественно!» что человеку несчастному хочется иметь товарищей по несчастью. Ты скажешь, что это крайний эгоизм, что это мизантропия, но вместе с тем это очень естественно. «Тебе ведь приходилось видеть в кельях клетки с птицами. Пользуются же люди прирученными птицами для того, чтобы заманивать диких. Мы были птицами в клетках. Вправе ли ты осуждать нас за этот обман?» Я не мог не услышать в словах этих той циничной откровенности глубоко порочных людей, того страшного паралича души, который лишает ее возможности что-либо воспринять или на кого-либо воздействовать. Душа тогда как бы говорит своему обвинителю «Подойди, сопротивляйся, спорь, я вызываю тебя, совесть моя мертва». Она не способна ни выслушать, ни высказать, ни повторить упрёка. Всё это поразило меня. Я пытался себя переубедить. «Ну а как же тогда объяснить?» «Сказал я, что вы так неукоснительно исполняли все монастырские правила». «А ты что, разве никогда не слышал, как звонит колокол?» «Но ведь ваш голос всегда был самым громким, самым отчетливым в хоре». «А ты разве никогда не слыхал, как играет орган?» Я вздрогнул, однако продолжал расспрашивать его. «Я считал, что сколько бы я от него не узнал, этого все равно будет мало. Но скажите, брат мой, Ведь молитвы, которым вы непрестанно предавались, должны же были привести вас к тому, что вы незаметно прониклись их духом, не правда ли? Через внешние формы вы должны были в конце концов приобщиться и к самой сути вероучения, не так ли, брат мой? Скажите мне перед смертью всю правду. Как бы я хотел обрести эту надежду... Я готов претерпеть все, что угодно, лишь бы она пришла ко мне. Такой надежды нет и не будет, — сказал умирающий. Не обольщайся. Если человек непрестанно исполняет все религиозные обряды, а сам не проникнут духом Пресвятой Веры, сердце его безнадежно черствеет. Нет людей более чуждых религии, нежели те, кто постоянно занят соблюдением ее форм. Я твердо убежден, что добрая половина нашей братьи Сущие атеисты. Мне довелось кое-что слышать о тех, кого принято называть еретиками, и читать то, что они пишут. Среди прихожан наших есть люди, которые ведают местами в церквах. «Ты скажешь, что это страшное святотатство – торговать местами в храме Господнем. И ты будешь прав. У них есть люди, которые звонят в колокол, когда надо бывает хоронить их покойников». И единственное, чем эти несчастные проявляют свою веру, они следят, пока идет месса, принимать в ней участие они не могут. За взиманием платы. И падая на колени, возглашают имена Христа и Господа Бога, и одновременно прислушиваются тому как хлопают двери, ведущие к привилегированным местам, ибо не могут отрешиться от суетных мыслей, и всякий раз вскакивают с колен, чтобы и им досталось хоть малое толика того серебра, за которое Иуда предал Спасителя и себя самого. Ну, а их звонари. Можно подумать, что соприкосновение со смертью делает их человечнее. Как бы не так. Могильщики, например, получают тем большую плату, чем глубже вырытая могила. И вот звонарь, могильщик и все остальные затевают иногда настоящую драку над бездыханным телом, которая самой недвижностью и нематой своей являет им грозный упрек за эту калечащую человека корысть, я ничего этого не знал, но последние его слова смутили меня. «Так выходит, вы умираете без надежды и веры?» Ответом мне было молчание. «Но ведь вы же сумели убедить меня своим красноречием, которое казалось неспосланным свыше, чудом!» которое я увидел собственными глазами. Он рассмеялся. В смехе умирающего есть всегда что-то очень страшное. Находясь на грани земного и загробного мира, он как будто лжец и тому и другому и утверждает, что и радости, которые несет нам первый, и надежды, которые сулит второй, не более чем обман». «Чудо это!» «Сотворил я», — ответил он с невозмутимым спокойствием и, увы, даже с тем торжеством, которое бывает у заядлых мошенников. «Я знал, из какого водоема туда поступает вода. Согласие настоятеля, мы за ночь...» Выкачали его весь. Пришлось как следует поработать. И чем больше мы трудились, тем больше потешались над твоим легковерием. Но ведь дерево... Я знал кое-какие секреты из области химии. Сейчас у меня уже нет времени их тебе раскрывать. Ночью я брызгал листья тополя определенным составом. И на утро у них был такой вид, будто они увяли. Сходи, посмотри на это дерево, недели через две. И ты увидишь, что оно опять такое же зеленое. Каким было? И это ваши предсмертные слова? Да? А зачем же вы меня так обманули? Он на какое-то мгновение задумался. А потом, собрав все силы и приподнявшись на кровати, воскликнул. «Потому что я был монахом. Мне нужен был этот обман, чтобы завлекать новые жертвы и удовлетворить мою гордость. Нужны были мне и товарищи по несчастью, чтобы облегчить его тяжесть». Говоря это, он весь содрогался, Вместо привычной кротости и спокойствия на лице его появилось выражение, которого я даже не могу описать. Что-то насмешливое, торжествующее и дьявольское. В эту страшную минуту я все ему простил. Я схватил распятие, лежавшее у его изголовья, и поднёс его к губам умирающего. Он оттолкнул его. Если бы я захотел, чтобы со мной разыграли этот фарс, я выбрал бы для него другого актёра. Знаешь, стоило мне только захотеть и сам настоять или половина всего монастыря — явились бы сейчас к моему изголовью со своими свечами, со святой водой, с мирницей для последнего помазания и всем предсмертным маскарадом, которым они пытаются обмануть даже умирающего и оскорбить Господа даже уврат его вечного царства. «Я потому и согласился, чтобы ты ухаживал за мной, что знал, какое отвращение ты питаешь к монастырской жизни, и думал, что тебе, может быть, захочется узнать о том, сколько в ней обмана и до какого отчаяния она может довести человека. Какой эта жизнь не казалась мне постыдной?» Ужасы, о которых я услыхал сейчас из уст умирающего монаха, превзошли все то, что рисовало мне мое воображение. Я представлял себе, что она начисто исключает земные радости и даже лишает надежд на них. Но теперь речь шла о другой чаше весов, об ином мире. И там тоже была пустота. Можно было подумать, что и иезуиты держат в руках обоюдоострый меч и, став между временным и вечным, направляют его против того и другого. На одном лезвии, обращенном в сторону Мира Бренного, было, как видно, начертано слово «страдай», а на другом — обращенном к вечности. Не надейся. Потеряв в душе всякую надежду, я все еще продолжал допытываться у него. Как мне ее обрести? У него. А ведь он лишал меня даже тени надежды каждым произнесенным словом. Так неужели же все должно погрузиться в эту бездну мрака? «Неужели для того, кто страдает, нет ни света, ни надежды, ни утешения? Неужели кому-то из нас не дано примириться с нашей долей? Сначала стерпеть ее, а потом ее полюбить? И, наконец, если уж отвращение наше так неодолимо, то не можем ли мы поставить ее себе в заслугу перед Богом, и принести Ему в жертву все наши земные желания и надежды, уповая на то, что Он воздаст нам за все сторицей? Даже если мы не можем принести эту жертву с тем благоговением, которое явилось бы залогом того, что Господь ее примет, то неужели нам не дано надеяться, что Он все же начисто ее не отвергнет? Неужели мы не можем быть Если несчастливы, то хотя бы спокойны. Не можем, если не удовлетвориться ею, то хотя бы смириться. Говорите же, скажите, возможно ли это? Ты хочешь, чтобы уста умирающего исторгли слова обмана? Этого ты не добьешься. Узнай же, что тебя ждет». Люди, обладающие тем, что можно назвать склонностью к религии, иными словами, визионеры, аскеты, люди слабые и угрюмые, творя молитвы, могут возвысить себя до своего рода опьянения. Когда они обнимают мраморные изваяния, и может показаться, что холодный камень затрепетал от прикосновения их руки, что в недвижных фигурах пробуждается жизнь, что они внимают их мольбам, что они оборачиваются к молящимся, и в их безжизненных глазах светится милосердие. Когда они целуют распятие, им могут послышаться... Небесные голоса, изрекающие слова прощения. И может почудиться, что Спаситель принимает их в свои объятия и зовет их вкусить вечное блаженство, что небеса разверзаются у них на глазах и что звучат райские гармонии, прославляющие их торжество». Но это не что иное, как самое обыкновенное опьянение. И самый заурядный врач знает, какими снадобьями можно вызвать это состояние у пациента. Секрет этого самозабвенного экстаза узнается в аптеке. Его можно приобрести по более сходной цене. Жители Северной Европы... Вызывают в себе такой экстаз, прибегая к спирту. Турки — к опиуму, дервишек — к пляске, а христианские монахи — к иступленности духа, действующей на изможденную плоть. Все это — опьянение. Разница заключается только в том, что в мирянах Подобное опьянение всегда вызывает довольство собой, тогда как монахи, люди другого мира, испытывая подобное же удовольствие, считают, что оно исходит от Бога. Вот почему в последнем случае опьянение бывает более глубоким, обманным и опасным. Однако природа, которую такого рода излишества неизбежно насилуют, взимает поистине ростовщические проценты за все, что у нее незаконно отняли. Она заставляет расплачиваться за минуты восторга, часами отчаяния. Переход от экстаза к ужасу совершается почти внезапно. За какие-нибудь несколько мгновений избранники небес превращаются в изгоев. Они начинают сомневаться в истинности испытанных ими восторгов, в истинности своего призвания. Они сомневаются во всем, в искренности своих молитв, в действенности искупления грехов, которые дарует Спаситель» и в заступничестве Пресвятой Девы. Из рая они не в ад. Они начинают кричать, испускать дикие вопли, богохульствовать. Со дна преисподней, куда, как им кажется, их столкнули, они раздражаются бранью, понося Творца. Ревут, что их прокляли навеки за их грехи. В то время как единственный их грех — Это неспособность вынести чрезмерное возбуждение. Как только припадок этот кончается, они снова мнят себя избранниками господними. Людям же, которые начинают расспрашивать их по поводу недавно пережитого ими отчаяния, они отвечают, что попали во власть сатаны, что Господь оставил их и тому подобное. «Все святые!» Начиная Магомета и кончая Франциском Ксаверием. Святой Франциск Ксаверий или Ксавье 1506-1552, один из основателей ордена иезуитов, причислен был к лику святых католической церковью в 1623 году по настоянию папы Урбана. «Были всего-навсего плавом безумия, гордости». И самообмана. Последний не имел бы, может быть, таких тягостных последствий, но людям свойственно мстить за то, что обманывали себя, тем, что они с особенным рвением начинают обманывать других. Что может быть ужаснее того состояния души, когда сознание собственной греховности вынуждает нас хотеть, чтобы каждое слово оказалось ложью? И вместе с тем мы знаем, что каждое слово — сущая правда. Именно в таком состоянии я пребывал тогда. Но я пытался смягчить его, говоря себе, положим, я никогда не стремился сделаться святым. Но неужели же участь всех так плачевна? Монах который, казалось, радовался случаю излить всю свою злобу, скопившуюся за 60 лет страданий и лицемерия, напрягал как только мог свой уже слабеющий голос, для того, чтобы мне ответить. Можно было подумать, что все то зло, которое он будет в силах излить на другого, никогда не сравняется с тем, которое пришлось вытерпеть ему самому. «Люди очень чувствительные и восприимчивые», — говорил он, — «но лишённые веры, несчастнейшие из всех. Но их страдания раньше всего приходят к концу. Их изводит повседневное принуждение, угнетает однообразие молитв. Их ввергают в отчаяние, тупая наглость и чванливое самодовольство. Они борются, они противятся злу. На них накладывают покаяние, их наказывают. Их собственная строптивость служит оправданием жестокого обращения с ними. Впрочем, даже если бы не было этого оправдания, с ними все равно обращались бы жестоко ибо ничто не даёт такой услады людям, гордящимся своей властью над другими, как победа над теми, кто по праву может гордиться умом. А остальное ты легко можешь себе представить, ибо сам был многому очевидцем. Ты видел несчастного юношу, который заступился за брата Павла, и вот так избили, что он сошёл с ума». Доведенный сначала до безумия, потом до полного отупения, он умер. Я был тайным советчиком в этом деле. Причем все было обставлено так, что меня ни в чем нельзя было заподозрить. «Чудовище!» — вскричал я. «Истина теперь сравняла нас, и больше того». «Она даже лишила меня возможности говорить с ним с той мягкостью, какую человеческие чувства предписывают нам по отношению к умирающему». «Почему?» — спросил он с тем спокойствием, которое в свое время расположило меня к нему, а теперь возмущало, но без которого нельзя было представить себе его лица. «Это ведь сократило его страдания». «Как неужели ты станешь осуждать меня за то, что я не продлил их?» Даже когда этот человек старался расположить к себе, в словах его сквозили холод, ирония и насмешка. И это придавало самым обыкновенным вещам убедительность и силу. Можно было подумать, что он всю жизнь скрывал правду, для того, чтобы в смертный час высказать ее до конца. Такова участь людей чувствительных. Люди менее чувствительные постепенно чахнут и погибают. Незаметно над ними проходят в разведении цветов, в уходе за птицами. Они превосходно исполняют все, что положено. На их долю не достается ни порицаний, ни похвал. Удел их оцепенение и душевная опустошенность. Им хочется смерти, хотя бы потому, что приготовления к ней могут на какое-то время развлечь их и скрасить им монастырские будни. Но их и тут постигает разочарование, ибо занимаемое положение — «Запрещает им развлекаться, и они умирают так же, как и жили, непробудившимися и вялыми. «Свечи зажжены, они их не видят, их соборуют, они этого не чувствуют, читаются молитвы, но они не могут в этом участвовать». И в самом деле, представление разыгрывается с начала до конца. Только главное действующее лицо отсутствует. Его уже нет. Другие постоянно предаются мечтам. Они бродят в одиночестве по монастырю, по саду. Они питают себя ядом. Обольстительных, но бесплодных иллюзий. Они мечтают о том, что землетрясение превратит монастырские стены в груду обломков, что посреди сада обнаружится вулкан и начнет извергаться лава. Они тешат себя мыслью, что монастырский порядок будет неспровергнут что на обитель нападут разбойники, словом, что непременно что-то стрясется, как бы невероятно это ни было. С тайной надеждой думают они о том, что может вспыхнуть пожар. Если в монастыре начнется пожар, то двери отворятся настежь. И спасайся, кто может, будет для них спасительным словом. Мысль эта рождает в них самые горячие надежды. Они смогут вырваться вон, кинуться на улицы, убежать куда-нибудь за город. Они ведь готовы ринуться куда угодно, лишь бы уйти отсюда. Потом надежды эти в них угасают. Тогда они становятся раздражительными, угрюмыми, не знают покоя. Если они занимают какое-то положение в монастыре, то их освобождают от их обязанностей. И они остаются у себя в кельях, ничем не занятые, отупевшие от безделья. И если же у них нет этих привилегий, их вынуждают неукоснительно исполнять все обязанности. И тогда отупение наступает гораздо скорее». Так измождённые клячи, которых заставляют работать на мельнице, слепнут гораздо раньше тех, которым приходится выполнять обычную работу. Иные из этих людей ищут прибежище в том, что они называют религией. Они обращаются за помощью к настоятелю. Но что может сделать настоятель? Ему ведь тоже не чуждо ничто человеческое. И, может быть, самого его охватывает отчаяние, так же, как и всех несчастных, которые молят его, чтобы он их от этого отчаяния избавил. Потом они падают ниц перед образами святых. Они взывают к ним, а иногда даже оскорбляют их. Они умоляют их заступиться за них. Плачут видя, что мольбы эти оказались напрасны, и устремляются к другим, которые, по их мнению, выше в глаза Господа. Они молятся не зайти к ним Иисуса Христа и Пресвятую Деву, возлагая на них свои последние надежды. Но и эти их усилия оказываются тщетными». Пресвятая Дева неумолима, невзирая на то, что подножье, на котором она стоит, истерто, прикосновениями их колен, а ноги их бесчисленными поцелуями. Потом они начинают ходить ночами по коридорам, будят спящих, стучатся в каждую келью, восклицая «Брат Иероним, помолись за меня! Брат Августин, помолись за меня!» Потом на перилах алтаря появляется дощечка, на которой написано «Дорогие братья, помолитесь о заблудшей душе монаха». На следующий день появляется другая надпись «Просят всю общину помолиться за монаха, который охвачен отчаянием». Потом они убеждаются, что ждать облегчения их страданий от людей – так же напрасно, как ждать его от Бога, что нет на свете такой силы, которая могла бы избавить от них или хотя бы смягчить все те муки, которые причиняет им их доля. Они уползают в свои кельи. Через несколько дней звонит колокол, и братья восклицают «Он почил в Бозе» после чего торопятся завлечь к себе еще одну жертву. Так это и есть монастырская жизнь? Да. И может быть только два исключения из этого правила. Первое. Когда воображение каждый день возрождает в человеке надежду бежать из монастыря. И он продолжает тешить себя этой надеждой даже на смертном адре. И второе. Когда... И так это было со мной. Человек облегчает свои страдания, перекладывая их на других. И наподобие паука... Освобождается от яда, которым полон И который, вздуваясь, грозит разорвать его Он по капельке вливает его в каждую муху Которая бьется, страдает И гибнет в его сетях Так же вот, как и ты Когда несчастный произносил эти слова, какая-то злобная усмешка перекосила его черты. И мне стало страшно. На минуту я отошел от его постели. Вернувшись, я посмотрел на него. Глаза его были закрыты. Руки недвижно простерты. Он умер. Это были его последние слова. По выражению его лица можно было судить о душе. Лицо его было спокойно и бледно. Но застывшая насмешка по-прежнему кривила его губы. Я выбежал из лазарета. В то время мне, как и вообще всем, кто ухаживал за больными, Разрешалось выходить в сад в неположенное время. Может быть, для того, чтобы уменьшить опасность заразиться. Мне было особенно приятно воспользоваться этим разрешением. Сад, озаренный спокойным лунным светом. Ничем не омраченное небо над ним. Звезды. Обращающий человека к мыслям о Боге. Все это было для меня одновременно и упреком, и утешением. Я пытался пробудить в себе мысли и чувства. Но ни то, ни другое мне не удалось. А ведь может быть именно тогда, когда на душу ложится такая вот тишина, в часы, когда умолкают все наши крикливые страсти, мы больше всего готовы услышать голос Господень. Воображение мое неожиданно раскинуло над моей головой величественный свод огромного храма. Лики святых совсем потускнели, когда я глядел на звезды и даже алтарь, над которым висело изображение спасителя мира, распятого на кресте, побледнел перед моим внутренним взором, когда я глядел на луну, что в ярком сиянии проплывает по небу. «Я упал на колени. Я не знал, кому я должен обратить свои молитвы, но так как в эту минуту мне никогда еще не хотелось молиться».